Нескончаемые исследования Давида привели его к тому, что он почти во всех подробностях мог восстановить ту сцену, которая произошла в совещательной комнате, вызов Председателя суда к присяжным, их смущение и желание еще раз спросить его о применении наказания. Затем давнишнее письмо Симона, которое, как ему тогда казалось, должно было рассеять все их сомнения и которое было ему немедленно возвращено. Это письмо к другу, совсем незамечательное по своему содержанию, было скреплено, как все уверяли, точно такой же подписью, какая находилась и на прописи. Этот-то странный документ, предъявленный в последний момент заседания, помимо обвиняемого и его защитника, наверное, и побудил их высказаться в пользу его осуждения. Но как восстановить истину? Как убедить хотя бы одного из присяжных, засвидетельствовать этот факт, чего было бы вполне достаточно, чтобы поднять вопрос о пересмотре дела. Тем более, что Давид был твердо уверен в подложности подписи. Он потратил немало времени, стараясь склонить к этому старшину присяжных, архитектора Жакена, человека безукоризненной честности, убежденного католика». Наконец, ему удалось, по-видимому, поднять в его душе целую смуту путем доказательств, как незаконно было подобное сообщение при тех условиях, в которых оно было сделано. Давид надеялся, что в тот день, когда он представит архитектору все доказательства подлога, этот человек заговорит. Когда Марк, согласно своему уговору с Давидом, явился в назначенный день в улицу Тру, Он нашел лавочку запертую и весь дом погруженным во мрак. Для большей предосторожности все обитатели перебрались в темную комнату за лавкой. Старики Лиманы продолжали еще работать при свете лампы. Здесь и произошло свидание в присутствии Рахили, которая вся трепетала от волнения, и обоих детей, у которых глаза блестели как звезды. Марк первым долгом осведомился, далеко ли продвинулся Давид в своих исследованиях. «Что ж, дело идет вперед, но только очень медленно», — ответил Давид. «Жакен из числа тех добрых христиан, которые поклоняются Иисусу, проповедующему милосердие и справедливость. Если я и опасался за него одно время, узнав, как старательно пристает к нему со всевозможными допросами отец Крабо, то теперь я совершенно спокоен. Он послушается лишь голоса своей совести. Затруднение заключается в том, как добиться назначения экспертизы предъявленного документа. Но ведь Граньон не уничтожил этого документа. Вероятно, нет. Так как он показывал его присяжным, он едва ли осмелился его уничтожить. Вероятнее всего, этот документ хранится вместе с другими бумагами по этому делу. На основании некоторых наведенных справок Дельбо почти уверен в справедливости такого предположения. Однако добыть этот документ из архива представляется ему задачей далеко не легкой. Но в общем дело все-таки подвигается. После долгого мучительного молчания Давид в свою очередь задал вопрос. «А вы, мой друг, что скажете хорошего? Я принес вам добрые и очень важные известия. Марк подробно рассказал им все происшествие, признание Себастьяна, отчаяние его матери, последовавшее за тем совести, и как она вручила ему пропись, на которой находилась печать школы братьев, с несомненную подписью брата Горгия. Вот она, смотрите, вот здесь видна печать, на том самом уголке, который был оторван от прописи, найденной под Лиза Ферена. Мы допустили возможность, что несчастный сам откусил этот уголок зубами. Но теперь ясно, что он был оторван никем иным, как отцом Филибеном. Мой товарищ Миньо отлично это помнит. Теперь обратите внимание на подпись. Сходство поразительное. Но здесь отдельные буквы разобрать гораздо легче. Ясно видно, что прописные буквы – это F и G, инициалы брата Горгия. Но чрезвычайные эксперты, бадоши Тробю, в своем ослеплении приняли их за Л и С, инициалы вашего брата. Я глубоко убежден, что виновник преступления это брат Горгий. Все со страстным любопытством впились глазами в листок пожелтевшей бумаги при тусклом свете лампы. Старики-лиманы оставили свое шитье, и их унылые лица вдруг осветились лучом надежды но больше всех была потрясена Рахиль. Известие это сразу вывело ее из обычного оцепенения. Дети Жузеф и Сара подымались на цыпочки, стараясь также взглянуть на бумагу. Глаза их горели. Давид взял листок, и в глубокой тишине этого дома скорби слышно было только шуршание бумаги все время, пока его переворачивали и рассматривали со всех сторон. Да-да, я теперь так же убежден, как и вы. Наши догадки подтверждаются. Виновный, несомненно, брат Горгий. Затем последовал продолжительный обмен мыслей. Припоминались отдельные подробности, их сопоставляли, старались связать в одно общее целое, неопровержимое в своей очевидности. Взаимно уясняя друг другу факты, они все приходили к одному и тому же заключению. Не говоря уже о тех вещественных доказательствах, которые понемногу накоплялись у них, дело само по себе принимало такую ясность, что для понимания его достаточно было простого здравого смысла. Неясными оставались лишь какие-нибудь два-три пункта, как могла очутиться пропись у брата в кармане, и что означало исчезновение уголка бумаги, где должна была находиться печать, и который, по всей вероятности, был уже уничтожен но зато с какой ясностью развертывались теперь все остальные события. Возвращение Горгия, неожиданное появление его у освещенного окна, соблазн, убийство. На другой день новая случайность. Туда же являются отец Филибен и брат Фульгентий, замешанные в драму, принужденные действовать для того, чтобы спасти одного из своих собратьей. Каким красноречивым свидетелем заявлял себя этот крохотный, недостающий уголок бумаги? Как настойчиво указывал он на виновного, имя которого слышно было и в криках исступленной толпы? Как явно обличал он попытку клерикалов затушить это дело и осудить невинного? Разве каждый день не приносил им новых разоблачений? Огромные здание, возведенные на лжи, должно было неминуемо рухнуть». «Так значит, конец несчастью», – заметил старик Лиман повеселевшим голосом. «Стоит только показать эту бумажку, и нам тотчас же вернут Симона». Дети уже принялись скакать по комнате и весело распевали. «О, наш папа вернется! Наш папа вернется!» Но Давид и Марк оставались серьезными. Наученные опытом, они хорошо понимали, как тяжело еще то положение, в котором они находятся. Возникали новые мучительные вопросы. Как воспользоваться приобретенным документом? Каким путем добиться пересмотра дела? Марк заговорил первый. «Надо подумать, надо подождать». Рахиль, услыша эти слова, залилась слезами. «Еще ждать. Вы дождетесь того?» говорила она, едва сдерживая рыдание что несчастный не перенесет своих мучений и умрет. И снова этот домик погрузился в уныние. Все поняли, что несчастье еще не миновало. Мгновенная радость сменилась боязнью перед завтрашним днем. «Только Дельбо может дать нам совет», — заключил Давид. «Если вы разделяете мое мнение, Марк, пойдемте к нему в четверг». «Хорошо, в четверг я буду ждать вас. Заезжайте за мною. Адвокат Дельбо успел в течение этих десяти лет составить себе в Бумоне довольно громкую известность. Дело Симона имело решающее влияние на всю его будущность. То самое дело, от которого так убедительно отговаривали его все его товарищи по профессии. И в котором он выступил таким блестящим защитником. Сын крестьянина, одаренный недюжинным красноречием, он был в то же время сторонником демократизма но по мере того, как практика его расширялась, он делался страстным защитником правды. Ему не раз приходилось сталкиваться лицом к лицу с той организованной силой буржуазии, основанной на лжи, которая умышленно поддерживает социальные неравенства. Теперь он стал убежденным республиканцем, признававшим, что единственным спасением для страны является народ. Вся революционная партия города Понемногу сгруппировалась вокруг него. Во время последних депутатских выборов ради него чуть было не сорвали кандидатуру радикала Ле состоявшего депутатом уже 20 лет. И хотя ему все еще ставили в вину защиту еврея, совершившего гнусное преступления, он незаметным образом завоевывал совершенно исключительные положения благодаря стойкости своих убеждений и безукоризненной добросовестности в ведении процессов всегда веселый, сильный духом, он твердо верил в свою победу. Лишь только Марк показал ему пропись, полученную от матери Себастьяна, у Дельбо вырвался крик радости. «Наконец-то мы их поймаем!» Затем, обращаясь к Давиду, он сказал. «Таким образом, у нас теперь два доказательства. Первое – это письмо, которое было незаконно сообщено присяжным и которое, по моему убеждению, должно быть подложным. Его мы постараемся извлечь из дела. Второе доказательство – вот эта самая пропись с печатью школы братьев и ясную подписью брата Горгия. Я полагаю, что вам будет гораздо удобнее воспользоваться последним доказательством, как более очевидным и непосредственным. «В таком случае что же мне теперь делать?» – спросил Давид. У меня была мысль написать от имени моей невестки письмо министру форменное обвинение брата Горгия в насилии и убийстве малютки Зафирена с просьбою о пересмотре процесса моего брата». Лицо Дельбо приняло озабоченное выражение. «Разумеется, это был бы совершенно правильный шаг. Но дело наше слишком щекотливое, и поспешность может только повредить. Возвращаюсь опять к противозаконному сообщению письма, до тех пор, пока архитектор Жакен не сознает необходимости успокоить свою совесть, заполучить этот документ нам будет в высшей степени трудно. Припомните показания отца Филибена, его неоднократные упоминание о каком-то письменном акте за подписью вашего брата, безусловную схожестью с подписью на прописи, который он, однако, не вправе был придать огласке, так как документ был вверен ему под условием сохранения его в тайне. Я убежден, что намек этот относился именно к тому письму, которое было передано в последний момент президенту Граньону, что, собственно, и дает мне основания подозревать подлог. Но ведь это все лишь предположение, догадки, а нам нужна непосредственная улика. Если же мы удовлетворимся в данный момент тем фактом обвинения, на который дает нам право эта пропись со своей печатью и более четкую подписью, Мы все-таки не вполне выйдем из тех потемок, которые нас окружают. Не придавая особенного значения тому, каким образом листок очутился в минуту преступления в кармане у брата, я страшно досадую на исчезновение этого уголка, где должна была находиться печать. И мне больше всего хотелось бы разыскать этот клочок, прежде чем я приступлю к открытому действию. Я уже вперед угадываю все возражения, которые могут быть нам сделаны и которые в состоянии будут снова запутать весь процесс. Теперь настала очередь Давида выразить свое удивление. Неужели вы думаете, что он утаил оторванный уголок? Разумеется, в пользу моего предположения говорит слишком многое. Отец Филибен только с виду кажется таким недалеким. На самом деле это скрытный и очень хитрый человек. Он должен был сохранить этот уголок, как орудие для своей личной безопасности, как средство удержать в повиновении своих единомышленников. Я даже подозреваю, что он и был виновником всех совершенных беззаконий. Какую цель он при этом преследовал, сказать трудно. Быть может, он хотел выразить этим всю свою покорность начальнику, отцу Крабо. Быть может, он оказывался участником темного дела в Вальмари. Наконец, можно допустить, что им руководил простой фанатизм ревностного служителя церкви. Одним словом, это ужасный человек, который не только умеет желать, но и действовать. В сравнении с ним брат фульгенти не больше, как пустая шумиха, тщеславный дурень. Марк погрузился в раздумье. «Отец Филибен, отец Филибен, о, как жестоко обманулся я в этом человеке!» даже по окончании процесса я все еще принимал его за порядочную личность. Я признавал в нем кое-какие недостатки, но упорно верил в его честность. Да-да, так вот кто главный виновник, изобретатель ложных документов, источник лжи. Давид снова принялся расспрашивать Дельбо. Хорошо, допустим, что он сохранил этот оторванный клочок. Но разве вы надеетесь, что он вам его отдаст? О, нет, возразил адвокат, смеясь. Но прежде чем мы сделаем какой бы то ни было решительный шаг, мне хотелось бы хорошенько обдумать, нельзя ли найти способ, который помог бы нам завладеть этой неопровержимой уликой. Кроме того, я должен заметить, что подача прошения о пересмотре дела вещь очень серьезная, и нам ни в коем случае нельзя действовать опрометчиво. Позвольте мне просмотреть еще раз хорошенько все дело. Дайте мне несколько дней сроку, быть может понадобится даже 2-3 недели, и затем мы приступим к действию. На следующий же день после этого свидания Марк, наблюдая за своей женою, догадался, что бабушки проведали о случившемся, и что вся конгрегация, начиная с отца к Крабо и кончая последним монахом, была уже обо всем осведомлена. Забытое дело вдруг напомнило о себе» и вызвало во всех смутное беспокойство. Тревога росла, приводила всех в ужас. Лишь только пронесся слух о найденном экземпляре прописей, лишь только стало очевидным, что отныне семья невинного близка к разоблачению истины, и брат Горгий может быть не сегодня, завтра увлечен в преступлении, все участники, и брат Фульгентий, и отец Филибен, и даже сам отец Карабо подали друг другу руки и старались общими силами, скрыть свое первое преступление, совершая новые беззакония. Они понимали, что торжеству клирикализма может быть нанесен страшный удар, и они были готовы совершить еще более низкие поступки, лишь бы только спасти себя. Таков уж закон судьбы, первая ложь влечет за собой тьму лжи. И не одних себя готовились они спасти. От их победы зависело также спасение конгрегации. Но неужели же братья не предвидели, что наступит минута, когда откроются все их противозаконные действия? Неужели они не понимали, что их школа неизбежно придет в упадок и будет закрыта, тогда как светская школа воспрянет духом и восторжествует, что капуцинские монахи, увлеченные в своей торговле, останутся на жалком иждивении доходов, получаемых от святого Антония Падуанского? что опасность грозит также коллегии Вальмари, что и иезуиты принуждены будут оставить страну, где они под маскою христианского учения сеяли пропаганду, и что, наконец, наступит время, когда католицизм пошатнется, когда в самое его сердце будет пробита брешь, и свободная мысль станет расчищать дорогу для будущего поколения. Итак, вся армия клерикалов, собиралась проявить отчаянное сопротивление и не поступаться никакими благами земли, из-за которых она сгущала тьму в продолжении целого ряда веков. Немедленно, еще до обвинения Горгия, главари его партии признали необходимым взять его под свою защиту. Виновного надо было спасти во что бы то ни стало, предотвратить нападение и придать ему облик невинности. В первый момент все как будто потеряли головы. Горгий, с трудом скрывая свое волнение, слонялся по мольбуа и его окрестностям. Лицо его выражало не то злобу, не то насмешку. Орлиный нос, выдающиеся скулы, глубоко сидящие черные глаза под густыми бровями. Все это делало его похожим на хищную птицу. В течение одного дня его видели на дороге ведущей в Альмари, затем выходящим от мэра Филиса и, наконец, на станции, выходящим из поезда, который пришел из Бумона. По городу то и дело сновали рясы. Некоторые двигались по направлению окрестных селений, и их торопливость красноречиво свидетельствовала об охватившей братьев панике. Причина такого волнения стала известна всем лишь на следующий день, когда в газете «Маленький Бумонец» появилась статья, в которой подробно разбиралось все дело Симона которая в самых резких выражениях возвещала о намерении друзей этого мерзкого жида вновь поднять смуту в стране, возводя обвинения на одного из монахов, известного всем своей благочестивой жизнью. Имя брата Горгии не было упомянуто, но начиная с этого дня в газетах почти ежедневно стали появляться подобные же статьи. Понемногу все измышления клерикалов были опубликованы, Причем попутно приведены были все возражения, которых следовало ожидать от Давида. Человек этот еще молчал, но они уже предугадывали, как он поведет дело, и потому им важно было заранее погубить его. Отрицалось, безусловно, все. Брат Горгий не мог очутиться перед окном Зафирена. Были свидетели, подтверждавшие факт, что он в половине одиннадцатого уже вернулся в общину. Подпись на прописи никак не могла принадлежать ему, и эксперты недаром безусловно признали почерк и манеру росчерка Симона. Но с тех пор, разумеется, прошло немало времени. Дело объяснялось очень просто. Симон очень легко раздобыл себе листок прописей и скопировал росчерк брата с тетради Заферена. Затем, зная, что на всех прописях бывала приложена печать, он оторвал уголок с чисто дьявольским лукавством чтобы обвинить убийцу в преднамеренном преступлении. И все эти козни были вызваны желанием навлечь подозрение на смиренного служителя Божия, снять с себя вину, возбудить ненависть к церкви. Эта нелепая история, повторяемая ежедневно на столбцах утренней газеты, не замедлила произвести должные действия на тупелых подписчиков, отравленных ложью. В самом начале, однако, к этой истории отнеслись с некоторым недоверием. По городу носились совсем иные толки, и казалось, что сам брат Горгий в чем-то неосторожно проговорился. До сих пор, оставаясь в тени, эта странная личность вдруг предстала перед всеми в полном освещении. Отец этого самого Горгия, Жан Плюме, был сначала браконьером. Но графиня де Кадевиль, прежняя владелица поместья в Альмари, почему-то назначила его лесничим. Матери же своей он не видал в глаза. Это была какая-то лесная бродяга, которую подняли однажды в лесу. Она родила ребенка и потом исчезла. Мальчик ушел 12-й год, когда отец его был убит на повал одним из своих прежних товарищей-браконьеров. Жорж остался в Вальмари. Графиня была к нему очень расположена, И всегда смотрела на него, как на товарища своего внука Гастона. Жорж, разумеется, отлично знал все подробности внезапной кончины молодого человека во время прогулки со своим воспитателем, отцом Филибеном, а также и все те события, которые последовали за смертью последней представительницы рода Кэдевиль, принесшей свои поместья в дар своему духовному отцу Крабо. С тех самых пор Оба иезуита непрестанно уделяли ему свое внимание, и только благодаря их стараниям он постригся в монахи, так как поговаривали о каких-то серьезных препятствиях. Эти толки побуждали злые языки подозревать, что оба старца, и истеснявший их юноша, замешаны в одно общее темное дело. В силу этого клерикалы при всяком удобном случае выставляли брата Горгия, как человека необычайно сильной веры, отмеченного благодатью Божией. В нем жила та суровая, твердая вера в грозного судью, в руки которого всецело отдает себя человек, слабое существо, вечно подвластное греху. Бог один царит над всеми. Церковь является на земле носительницей его мщения, и все люди должны преклоняться перед нею в безмолвной покорности до самого дня всеобщего воскресения, когда наступит небесное блаженство. Брат Горгий часто впадал в искушение, но он всегда приносил самые горячие раскаяния в своих грехах, бил себя в грудь кулаками, падал ниц и молился до изнеможения. Исповедь облегчала его душу. Он вставал спокойный, светлый, с чистой совестью. Он искупил свой грех, за ним не оставалось более никаких провинностей пока новое искушение не вовлекало его бренное тело опять в какой-нибудь грех. Мальчиком он бегал по лесам, занимался грабежом и не давал проходу девицам. Позднее, поступив в монастырь, он поражал всех своей уязвительностью и суровостью. Когда монахи делали ему выговор за какую-нибудь слишком грубую выходку, он отвечал, «Кто на свете не грешен? Кто не нуждается в прощении?» он и забавлял их и приводил в трепет, изумляя всех искренностью своего раскаяния. Бывали случаи, когда он налагал на себя восьмидневный пост и носил на теле власеницу, утыканную гвоздями. Это самобичевание и послужило причиной, почему начальствующие монахи всегда его отличали перед другими, признавая в нем человека глубоко верующего, умеющего искупать свои грехи тяжелыми наказаниями. Оказалось, что во время своей первой беседы с редакторами маленького бумонца Брат Горгий был не в меру болтлив. По всей вероятности, отцы-монахи еще не успели сговориться с ним насчет того, как они поведут дело, а он был слишком умен, чтобы не почувствовать всей нелепости их выдумки. Ввиду найденной прописи с его подписью, ему казалось совершенно бессмысленным отрицать и теперь, что это не его почерк. Никакие эксперты в мире не могли бы теперь впасть в заблуждение. Поэтому он допускал иное толкование, более разумное, сознаваясь, что он действительно останавливался перед окном Заферена, но только на одну минуту, что он перекинулся с школьником несколькими словами и даже пожурил его, увидев на столе пропись, взятую из школы без позволения. Далее шла уже ложь. Оказывалось, что после его ухода ребенок закрыл окно, затем на его место явился Симон, совершил ужасное преступление, воспользовался по наущению самого сатаной прописью и, желая возбудить подозрение, что убийца выпрыгнул в окно, вторично открыл его. Вот что было напечатано раньше всего, как известие, почерпнутое из достоверного источника но на следующий же день оно было опровергнуто самим же братом Горгием, который явился в редакцию и поклялся перед Евангелием, что в день преступления он никуда не заходил, а возвратился прямо домой и что пропись подложная, как это и было засвидетельствовано экспертами. Бедняге пришлось волей-неволей покориться своим начальникам и признать их выдумку, так как только в таком случае они могли поддержать и спасти его. Тем не менее, он предвидел, что рано или поздно все разъяснится, и в данную минуту не испытывал ни малейшего смущения. Наглость его насмешки, бесстыдство лжи были поистине чудовищны. Разве у него не было защитника? Разве он не спасал своей ложью клерикализма, уверенный, что разрешение грехов очистит его душу? Он помышлял даже о небесной награде мученика». За все подлые поступки, совершенные им из благочестивых побуждений, его ожидало за гробом райское блаженство. Брат Горгий поневоле стал послушным орудием в руках брата Фульгентия, за спиною которого работал незаметно отец Филибен, исполнявший тайные предписания отца Крабо. Страх, что конгрегации может быть нанесен роковой удар, который повлечет за собою неминуемое распадение всего Священного Союза, побуждал этих людей отрицать решительно все, даже самые очевидные факты. Люди здравомыслящие сразу поняли бы всю несостоятельность их глупых объяснений. Но для толпы, порабощенной клерикалами, каждое слово их еще долгие годы должно было казаться непреложной истиной. Ревнивые наставники прекрасно знали, с каким безграничным доверием относится к ним народ, и потому позволяли себе проделывать с ним все, что угодно.